Продолжать осмотр ему было лень. Он вышел на середину и хрипло прошептал. — Кого не знаю, брысь отсюда! Раздался энергичный топот, и все стихло. Кнабаух стоял в шкафу между тазиком и швабрами. Ему было страшно. Изощренный мозг отказывался работать и все норовил попрощаться с сознанием. Сквозь щель между дверцами шкафа он видел свою смерть. Она была в наколках, с одним глазом и на деревянной ноге. Даже в самом страшном сне Артур Александрович не мог себе представить, что так неэстетично встретиться с вечностью. Тем временем моченый принялся ходить по туалету взад и вперед, — Где же этот потрыхтухлый? — сам себя спросил он, и сам себе громко ответил. — Знатно зашхерился. Не отрыть? Может, через толчок ушел, как дерьмо? — Нет, вряд ли. Столько дерьма туда не пролезет. Как же я такое жрать-то буду? — Придется просто замочить урода. Он медленно подошел к шкафу и потянул на себя дверную ручку. Дверь не поддалась. Мочоный дернул сильнее. Она шевельнулась и, как на пружине, снова вернулась в исходное положение. Зек посмотрел на дверь, покачал головой, как бы удивляясь, а затем резким движением воткнул в тонкую створку остро заточенный ноготь. Вид ногтя... протыкающего скь насквозь сантиметровую фанеру поверг Кнобауха в панику это было ненормально в конце концов не гигиенично пожалуй он испугался бы меньше если бы это был нож или даже топор но ноготь было в этом что то противоестественное артур александрович выскочил из шкафа Он размахивал руками во все стороны, имитируя боксерские выпады Коли-Коли. Получалось слабоватое. Теоретически он, конечно, был подкован за три года наблюдения за сумасшедшим боксером, а вот на практике выходило неважно. «Хук, — Хук-хук! — выкрикивал мозг. Но удары от этого сильнее не становились, а вот дыхание сбилось напрочь. Он быстро устал. Моченый стоял в стороне и с любопытством наблюдал, как мозг с закрытыми глазами перемещается по туалету приставным шагом, стуча друг от друга лодыжками. Все закончилось быстро. Кнобаух прекратил свои грязные танцы рядом с последней кабинкой у окна. Он остановился и опустил руки. «Тебе похлопать?» Моченый снова плюнул на пол и растер плевок. В каком смысле? Набаух лихорадочно представил, как этот Зек будет его хлопать. В смысле за концерт? Напоследок? Не надо. Ну, как хочешь, молиться будешь? Молиться Артур Александрович не умел, но не задумываясь, уверенно ответил. Буду. Валяй. Моченый привалился спиной к стене и замер. Артур Александрович принялся беседовать со Всевышним, как мог. Но он посмотрел в грязное окошко туалета, глубоко вдохнул целительного болечного воздуха и зашептал. «Помоги, Господи, умори эту сволочь! Дай мне выйти отсюда живым! Или пошли мне пистолет, Боже!» Я все сам сделаю. Я ему сначала последнюю ногу прострелю, потом... Ой, прости, Господи, что я говорю? Сделай же что-нибудь, пожалуйста. Обещаю. Каждое воскресенье буду в церковь ходить, свечки ставить. На все деньги... Он подумал и быстро поправился, что в кармане будут. Не спаси меня, Господи. Если надо, я могу и в монастырь, даже в мужской. Тусклый свет из окна падал ему на лицо. Утреннее солнце заволокло тучами. Кноваух протянул руки к потолку и завопил. «Спаси и сохрани, Боженька! Один ты у меня остался, ты моя последняя надежда!» Но «Ну все, хорош!» «Помолился!» Мочоный двинулся к мозгу, почти не хромая. Он расставил в стороны руки и пригнулся, вжав голову в плечи. Ленивый бесплатный больничный стоматолог не спешил, а потому зубов во рту старого зека не прибавилось, то есть не было, лишь кое-где торчали штифты, намекая на нечеловеческое происхождение этого существа. Кнабаух завыл в полный голос. «За что ты посылаешь мне этих людей? Господи! Сделай же что-нибудь, пожалуйста! То паук, теперь это!» Внезапно в окно брызнуло солнце. Свет становился все ярче и ярче. Жар от него был просто нестерпим. Моченый остановился, не дойдя до жертвы двух шагов. Словно споткнулся о солнце. Свет ослепил единственный глаз, и он принялся терпеть его рукавом. — Ты, — сказал паук, фрейер? — Да, это мой друг, — быстро соврал Кнобаух, продолжая мысленно креститься и славить Господа. — У паука корешей нет, — значительно произнес моченый, и изучающий уставил с одним глазом на Кнобауха. Наверное. Не стал спорить тот. «Так ты знаешь паука?» «Знаю. Это я помог ему за границу уехать». Моченый еще раз недоверчиво посмотрел на мутного фраера. «Ты о каком пауке-то обозлаешь?» «О том самом, можете не сомневаться. Тиньков Владимир Борисович. Мы с ним долго работали вместе. Я мозг слыхал и...» «Нет». честно признался Моченый. Давай побазарим, коли так. Они вышли из туалета ровно через час. В дверях их ждали начальник отделения, два милиционера и медсестра с одним комплектом одежды. Вещи были Моченого. Живой? Увидев Кнабауха, несколько удивленно произнес доктор и с укоризной посмотрел на стоящих в стороне больных. — Сестра, принесите его вещи тоже. — Тогда мы пойдем? — спросили расстроенные милиционеры. — А то и так целый час у двери просидели. Да — Да-да, товарищи, конечно, идите. — А вы? — невропатолог нервно дернул головой, показал зубы и кнул и моргнул в сторону моченого с мозгом. — На выписку и без разговоров.